пилок Лежавший рядом Кеннеди зарылся лицом мне в шею. Было обычное ленивое субботнее утро. Мы обожали по выходным пить кофе в постели и отлеживаться после долгой рабочей недели. Мне не верилось, что прошел почти год после того, как мы съехались и зажили под одной крышей. Вообще, наше совместное проживание началось спустя несколько месяцев после того, как он приехал к моему порогу на белом коне. Но с того дня Кеннеди меня больше не оставлял. Один из нас всякий раз ночевал у другого. В конце концов, мы поняли, что зря тратим деньги на две квартиры. И Кеннеди решил отказаться от своей, чтобы мне жить поближе к работе. Вот такой у меня чудесный мужчина. Я у него всегда на первом месте. Он позволяет мне быть сверху, как я люблю». Кеннеди встал с кровати. Холодный воздух заменил тепло его тела. Я любовно следила за его скульптурной спиной и идеальным задом, когда он натянул джинсы, подошёл к письменному столу и сгрёб стопку почты, которую принёс, когда с утра выходил за кофе. Вернувшись на кровать, Он принялся перебирать счета и всякую дребедень, среди которой затесался большой красный конверт, похожий на поздравительную открытку. Кеннеди поднял его двумя пальцами и лукаво улыбнулся. «От твоей мамы!» Я поморщилась. «Замечательно!» «Это то самое страшное письмо!» Я покачала головой. «Но праздничный сезон открыт!» но я точно не знаю. Ты же говорила, она усвоила прошлогодний урок и не будет больше рассылать рождественские письма. Да, мама так и сказала. Может, там просто открытка? Открой, проверим. Надорвав конверт, я со страхом заглянула внутрь. Вместо рождественского письма на плотной пище и бумаге, которую всегда заказывала мать, Там оказалась сложенная газетная страница. Развернув ее, я увидела колонку «Спросите Иду». Этого выпуска я не читала. Захваченная своим счастьем, я мало внимания уделяла теперь колонке советов. «Дорогая Ида, у меня проблема, с которой, надеюсь, ты сможешь мне помочь. Моя прелестная дочь Райли...» Сказала, что мое ежегодное рождественское письмо бестактно и пропитано эгоизмом. Я люблю хвастаться своими детьми, но теперь я поняла, что подобное хвастовство отдает безвкусием и решила не посылать больше писем нашим друзьям и родственникам, а ограничиваться поздравительными открытками. Поэтому я никому не смогу рассказать, что Кайл опять пропустит Рождество, потому что он в Африке оперирует расщелины неба у больных детей. Я никому не смогу рассказать, что близняшек моей дочери Эбби приняли в детский сад монте а Эбби беременна моим первым внуком, но пока продолжает играть в Нью-Йоркском филармоническом оркестре. Я никому не смогу рассказать, что моя младшая дочь Оливии заняла в этом году первое место на региональных соревнованиях по гимнастике. И вот тут возникает дилемма. Возможно, у меня скоро будет действительно важная новость. И я хочу спросить: сильно ли огорчиться Раиль, если я поделюсь этой информацией? потому что новость имеет самое прямое отношение к Райли. Искренне ваша миссис Хвастунья». Ниже шел ответ дорогой Иды. «Дорогая миссис Хвастунья, вы сказали, что вашу дочь зовут Райли? Тогда я точно знаю, кто вы. Именно ваши хвастливые письма когда-то побудили Райли обратиться к нам». Если вас интересует мое мнение, эти письма ее спасли. Если бы она не посетовала мне на них, то не выбралась бы из своей депрессии. Это я посоветовала ей не сидеть с Сиднем, а пожить интереснее. Но главное, без моего ответа не завязалась бы ее пикировка с этим Кеннеди. Их бурное общение послужило прелюдией настоящих крепких отношений. Так что можно сказать, что это вы заварили кашу, миссис Хвастунья. Вам есть чем гордиться. Если бы не одно чванливое рождественское послание, Кеннеди не опустился бы на одно колено в эту секунду». Я перестала читать. «В каком смысле на одно колено?» И только тут я увидела, что происходит. Правда, вместо «бархатной коробочки» «Кеннеди держал куклу Лави. Видимо, моя мать ему отдала. Но когда?» Он открутил кукле голову, запустил пальцы в ее полое тело и вынул изумительно красивое кольцо с круглым бриллиантом, немедленно засиявшим радужным блеском в утреннем свете. Кеннеди опустился на одно колено перед кроватью. «Райли Кеннеди», С того дня, как пересеклись наши пути и имейлы, меня словно вела рука проведения. Я сразу понял, что ты моя суженная. Этот год стал лучшим в моей жизни, и я знаю, что каждый год с тобой будет лучше предыдущего. Ты окажешь мне честь, став моей женой?» Руки у меня задрожали. Мне даже не пришлось раздумывать над ответом. «Да, конечно, я выйду за тебя», «Я так люблю тебя, Кеннеди, Райли! Да, да, да!» Тогда он надел кольцо мне на палец, я покрыла его лицо поцелуями. Кеннеди повалил меня на кровать, и воздух наполнился тихими звуками приватного празднования. Потом он мягко поцеловал меня в губы и напомнил, «Ты не дочитала письма». «Райли, а ты должна ответить «да», даже если он бывает лошадиной задницей». Доказательство смотри на обороте. На обратной стороне газетного листа красовалось фото, послушно высланное сарайе. Селфи Кеннеди с белым конем, которого пришлось вернуть владельцу. На снимке Кеннеди выглядел растерзанным и усталым, зато конь скалил свои огромные зубы в торжествующей улыбке. Он не лошадиная задница сарая. Ты говоришь о моем женихе, будущем мистере Кеннеди Кеннеди. Глаза у него стали квадратными. Не знаю, шутишь ты или нет, дорогая, но учти, я согласен взять твою фамилию, если ты не захочешь быть Райли Райли. Шучу, я засмеялась. Я хочу взять твою фамилию. Короче, разберемся. Он крепко поцеловал меня в губы и уперся лбом в мой лоб, сказав. Мне не важно, будешь ли ты Райли Кеннеди, Райли Райли или Райли Кеннеди Райли. Лишь бы я мог называть тебя своей навсегда.